Не могу видеть, когда дети играют в войну, говорит Тамара Степановна. Войну хочется забыть, трудно человеку жить с такой жестоко нагруженной памятью, с такой измученной душой. Но что будет с нами, если они забудут и не передадут нам свою память? Какими мы будем без неё в нашем большом и тревожном мире? Нет, их память жива в нас, она находит десятки путей, чтобы не покинуть человеческое сердце. Это она соединяет прошлое и будущее. Войну хочется забыть, а что хочется помнить? спрашиваю я Тамару Степановну. Никогда не забуду и не хочу забыть, как было со мной в Сталинграде. Нет, об этом случае я вам не рассказывала. Самые-самые бои. Тащу я двух раненых. Одного продащу, оставлю, потом другого. И так тащу их по очереди, потому что очень тяжёлые раненые, их нельзя оставлять. О обоих, как это вам проще объяснить, вы же не медик. Высоко отбитые ноги. Они истекают кровью. И вдруг, когда я подальше от бойот ползла, меньше стало дыма. Вдруг я обнаруживаю, что тащу одного нашего танкиста и одного немца. Я была в ужасе. Там наши гибнут, а я немца тащу. Там в дыму не разобралась, одежда на них полусгоревшая, они оба стонут, они же не разговаривают. Никак не разберёшь. А тут я разглядела, что чужой комбинезон. Всё другое. Что делать? Я протащила нашего раненого и думаю, возвращаться за немцем или нет. А уже близко осталось тащить, и я знаю, что если я его оставлю, то он через несколько часов умрет, он истечет кровью. И я поползла за ним. Я продолжала тащить их обоих. Теперь, когда вспоминаю этот случай, не перестаю удивляться сама себе. Это же самые страшные бои шли. Когда я видела фашистов мертвых, я радовалась, была счастлива, что мы их столько побили, а тут... Я врач, я женщина, и я жизнь спасала. Человеческая жизнь нам очень дорого стоила. Мне ж спасала. После войны так долго нельзя было привыкнуть, что уже не надо бояться неба. Когда мы с мужем демобилизовались и ехали домой, то я не могла смотреть в окно. Столько было разрушено, столько разбито, стоят пустые чёрные трубы. Они почему-то казались очень высокими. В одном месте, помню, стояла посреди поля белая печка с трубой. Одна печка посреди большого ровного поля. Я на всё согласна. Ничего, никаких излишеств не надо. Пусть ничего не будет, только пусть будет мир. Пусть даже хлеба не будет, мир, только мир. Понимаете, мир. Мы этот мир спасали. Умирали за эту жизнь молодые ребята. О чём они жалели? Что вот они погибнут и нигде не останется их кровиночки. Это же 4 года войны. Четырёх детей можно было родить. Я тоже боялась умереть, что ребёночка ещё не успела родить. Пусть бы думала, родилась девочка, чтобы у неё была другая судьба. Хотелось именно девочку родить. И родила после войны дочь. Потом хотела именно внучку и родилась после войны внучка. Можно ли было победить народ, женщина которого в самый тяжёлый час, когда так страшно качались весы истории, тащила с поля боя и своего раненого, и чужого раненого солдата? Можно ли поверить, что народ, женщина которого хотела родить девочку и верила, что у той будет другая, не ее судьба, что этот народ хочет войны? Разве во имя этого женщина жизнь спасала? Мир спасала, была матерью, дочерью, женой, сестрой и солдатом. Поклонимся низкой ей до самой земли, ее великому милосердию. Конец повести